США. Ленгли. Штат Вирджиния. Центральное разведывательное управление. Первое, что сделал Стивен Снайпс, когда утром в среду прилетел в Штаты, в Москве в это время был уже вечер, и объявился в своем рабочем кабинете в Ленгли, вызвал к себе Луиса Альвареса. Главный эксперт ЦРУ по маскировке не заставил себя долго ждать, прибыл спустя 5 минут после вызова и прямо с порога объявил. «Кукла готова, босс, и ждет вашего одобрения». «Уже?» — искренне удивился Снайп с такой расторопности со стороны своего подчиненного. «Скажите спасибо не мне, а Чаку Коламбусу, который приложил максимум усилий к тому, чтобы этот человек был найден в кратчайшие сроки». «Кто такой Чак Коламбус?» «Неужели забыли? Вы должны его помнить по истории пятилетней давности, когда он гримировал труп одного забулдыги для похорон» чтобы выдать его за другого человека, дипломата. Чак проделал это дело так виртуозно, что подмену не заметила даже жена покойника. Это когда нам надо было заманить на похороны северокорейского резидента? Его самого. Но этот Коламбус, кажется, спился. У вас неверная информация, босс. Чак лечился в группе анонимных алкоголиков и с тех пор забыл даже запах любимой текилы. Он у нас теперь трезвенник. Говорят, что вылечившиеся алкоголики теряют свои прежние профессиональные навыки. Закуривая сигару, вспомнил о где-то вычитанном им факте Снайпс. С Чаком этого не произошло, и вы сами в этом скоро убедитесь. Но у него же нет соответствующего допуска к делам наших сотрудников. Эту формальность мы утрясли ради общего дела. Твой авантюризм, Луис, рано или поздно сыграет с тобой злую шутку. Насколько я знаю... Именно авантюристы прославили разведку. Вспомните Лоуренса Аравийского. «Не примеряй на себя чужие лавры», – пыхнул в лицо эксперту сигарным дымом Снайпс. «Итак, кого выбрал твой Коламбус?» «Одного аналитика из разведывательного директората, Клайва Флиндерса. Именно ему предстоит перевоплотиться в профессора экономики Массачусетского университета Патрика Моргана». «Почему ты пришел без него?» Собираясь к вам, я позвонил ему, поэтому рассчитываю, что он уже сидит в вашей приемной. Снайпс нажал на кнопку селекторной связи и спросил у секретаря. «Молли, ко мне есть посетители?» «Да, мистер Снайпс, к вам только что пришел мистер Флиндерс. Пусть войдет». Спустя несколько секунд порог кабинета переступил невысокий очкарик средних лет с уже проступающими залысинами на лбу и пивным животиком. На его лице, украшенном аккуратной бородкой и усами, было написано некоторое смущение. Было видно, что вызов к самому заместителю директора ЦРУ является для него событием неординарным. Не выпуская сигару из рук, Снайпс поднялся со своего места и молча обошел гостя вокруг, внимательно разглядывая его лицо и фигуру со всех сторон. Гость при этом хранил молчание. Вернувшись к столу, Снайпс уже оттуда обратился к гостю. «Мистер Флиндерс, надеюсь, вы понимаете всю меру той ответственности, которая от вас требуется. Справитесь?» «Думаю, да». «Как-то неуверенно вы это сказали. Я просто немного волнуюсь. С того момента, как мистер Альварес ввел меня в курс дела, у меня было достаточно времени, чтобы все хорошо взвесить. Поэтому сейчас я могу с уверенностью сказать, я готов послужить своей родине, Соединенным Штатам Америки». «Похвальное рвение!» — похвалил гостя Снайпс. «Надеюсь, оно поможет не только вам, но и всем нам в том опасном, но благородном деле, которое мы затеяли. Можете идти, мистер Флиндерс». Едва за гостем закрылась дверь, как Снайпс вновь обратил свой взор на Альвареса. «Твой Коламбус выбрал именно его? Неужели красавца-фараона можно превратить в этого пузатого и очкастого аналитика с залысинами и козлиной бородкой?» Я показал Чаку более двадцати наших сотрудников, и он выбрал именно этого. Я привык ему доверять. Ну, не знаю, — развел руками Снайпс. Его сигара давно погасла, но зажигать ее снова он не торопился. Что вас смущает, босс? У него же пивной живот. Ну и что? Сделаем для фараона такой же, но накладной. В нашем отделе их не одна сотня, причем разных размеров. «Выберем несколько и сегодня же вышлем дипломатической почтой в Москву вместе с гримерным кофром Чака и видеозаписью пеших прогулок Флиндерса. Пусть Вишнев посмотрит и потренируется, а завтра в посольстве Чак эти навыки закрепит. Ты уверен, что со стороны накладной живот никто не заметит?» «Внешняя поверхность накладки весьма натурально имитирует человеческую кожу. Впрочем, показывать ее фараону не придется». Поверх рубашки у него будет надет джемпер, который надежно скроет те участки тела, которые могут обнажиться в прорезях рубашки. А если на него обратят внимание в аэропорту? Это не понадобится. Как только он выйдет из посольства и скроется из поля зрения русской контрразведки, от накладного живота можно будет избавиться, и в Штаты он вылетит без него, да еще под другим именем. «Ты уже придумал, как мы переправим в Москву куклу и Коламбуса», После некоторой паузы поинтересовался Снайпс. Вариантов было не слишком много, но выбор сделан. Завтра в Москве открывается Международный экономический форум с участием представителей 50 стран. Количество участников около 1000 человек. Скажем прямо, удобное для нас количество. Можно легко затеряться. Нашу страну должна представлять внушительная делегация экономистов и экспертов из 21 человека. Трое из них женщины. Мы добавили к ним двух наших людей, причем Коламбус и Флиндерс поедут в Москву под чужими именами, как эксперты по экономике Самуэль Гришем и Патрик Морган. Каков процент риска? Минимальный. Русские наверняка будут отсматривать всех членов вашей делегации на предмет внешней схожести с фараоном. Поскольку женщины не в счет, значит остается ровно 20 подозреваемых. Большинство из них никак не подходят под параметры Вишнева. Зато три человека почти идеально подходят под параметры нашего агента. У них приблизительно такой же рост, такая же комплекция. Флиндерс подходит по росту, овалу лица, но в остальном является его полной противоположностью. Этакий типичный полноватый и сутулый мужичок, увлекающийся пивом и гамбургерами из Макдональдса. Значит, шансов попасть в список подозреваемых у него крайне мало. Но включение в делегацию этих двоих делается накануне вылета, значит, у русских есть шанс их заподозрить. Список делегатов на форум давался приблизительный. В него вошли лишь те семеро делегатов, у кого будут выступления с докладами. Имена остальных до последнего момента не оглашались. Было известно лишь точное количество приглашенных – от 20 до 25 человек. Однако наша парочка с докладами не выступает значит, может первыми угодить под подозрение. Ведь если русские заподозрят кого-то из делегатов в сотрудничестве с нами, они первым делом обратят внимание на то, имеют ли они отношение к экономическим проблемам. Значит, особый интерес у них вызовут те деятели, которые не только внешне похожи на фараона, но и не выступают с докладами. Логично, босс. Потому как Альварес это произнес, было видно, что он оказался озабочен выводами своего начальника. Но, полагаю, и эта проблема разрешима. Сразу по прилете в Москву глава нашей делегации подаст заявку на выступление Флиндерсе где-то через пару-тройку дней после начала конференции. К тому времени фараон уже должен будет покинуть Россию. Русские по этому поводу обычно говорят «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Что такое гоп? Короче, не хвались раньше времени. Когда вылет? Сегодня рейсом American Airlines. Из аэропорта Далеса в 14.05 по нашему времени сначала долетят до Вены, откуда после часовой остановки проследуют в Москву. В аэропорту Домодедово они будут завтра в 11.15 утра по местному времени. За пару часов до их прилета наши посольские коллеги в Москве должны запустить в дело операцию «Ящик» – отправку дипломатической вализы в виде большого ящика в Штаты. Русские наверняка будут всячески препятствовать его отправке сюда, что переключит значительную долю их внимания в Шереметьево. Все это будет на руку Чаку и Флиндерсу. Как они попадут в наше посольство в Москве? Естественным образом. Специально для участников форума еще две недели назад в нашем посольстве назначен прием, что должно гарантировать отсутствие особых подозрений со стороны русских. Не считая их идиотами, Луис тем более сейчас, когда они блокируют наше посольство. Снайп сбросил недокуренную сигару в пепельницу и встал из-за стола. Знаешь, что по этому поводу говорят на Востоке? Не держи шакала за собаку, останешься без руки. Когда назначен прием? Завтра в 8 вечера по московскому времени. В 4 часа дня открывается форум, а уже в 8 наша делегация должна присутствовать на светском рауте в посольстве – Он продлится несколько часов, так что у Чака будет достаточно времени для того, чтобы превратить фараона во Флиндерса. А если русские на входе выставят не только визуальный, но и дактилоскопический контроль, ты об этом подумал? Насколько я знаю, до этого момента им это в голову не приходило. А если завтра внезапно возьмет и придет? Сомневаюсь, что наш Госдеп будет это терпеть. Плевать они хотели на наш Госдеп, он далеко. Возьмут и установят контроль, а при этом скажут, хотите попасть в посольство, сдавайте отпечатки пальцев. Нет? Убирайтесь в освояси. И как тогда фараон покинет посольство? Хорошо, я закажу нашим специалистам сделать дубликаты отпечатков Флиндерса. Успеешь до отлета? Успею, в запасе несколько часов. А скатать у Флиндерса отпечатки и нанести их на спецпленку займет от силы часа полтора. Технология откатанная. Завтра фараон наклеит их на свои пальчики и спокойно минует все кордоны русских. Снова напомнить тебе про русский гоп. Хотите пари? Нет проблем. Ставлю свой трехэтажный дом на Потамаке против вашего неверия. Чак преобразит фараона так, что его родная мать не узнает. Предлагаю назвать эту операцию «Матрешка». Почему именно так? Это популярный русский сувенир, в котором большая игрушка скрывает маленькую. Хорошо. Что дальше? Миновав русский кордон, фараон натурализуется и уже спустя несколько часов покинет Россию. Ты забыл сказать, что в это время будут делать русские? Попытаемся их отвлечь. Есть несколько хитростей на этот счет. Детали пока прорабатываются. Поймав на себе вопросительный взгляд босса, Альварес уточнил. Переключим их внимание на ящик в Шереметьево, а также на ложный звонок из пригородов Москвы. Таким образом создадим у русских впечатление, что наши люди все еще находятся в России. Уверен, эти хитрости сработают. И вообще, как только фараон пересечет Посорский кордон, можно почти с уверенностью говорить о том, что мы оставили русских в дураках. Почему ты говоришь «почти»? Потому что случайности в нашем деле никто еще не отменял. Но ты понимаешь, что такая случайность лишит тебя твоего трехэтажного дома на Потамаке, который ты пять минут назад выставил на кон. «Понимаю. Но надеюсь, что случайностей в этот раз не будет. Мы обязательно надерем задницу русским, не сомневайтесь».